Глава 15. Михаил. С днем рождения, Алена Викторовна. Я поднял бокал. Алена закатила глаза, но улыбнулась. Сегодня все ее семейство, а также мы с Витей, собрались за праздничным столом. После празднования Нового года салаты уже не прильщали. Мы наелись именно весь следующий год. Зато пирожки, испеченные бабушкой, пошли просто на ура. Витя уже шестой пирожок дожевывает. А совсем недавно ведь жаловался и мечтал вернуться в коттедж. Честное слово, лучше бы не приезжал за мной. Вчера весь день пришлось его жалобы выслушивать из-за того, что Коля отказался чинить его снегоход вот прям сию секунду. Он сказал «успеется» и открыл бутылку. А Витя на это решил показать, что он тоже мужик и пошел ремонтировать транспорт сам. Я пытался отговорить его от этой идеи, но в итоге сдался. Снегоход-то он арендовал, вот и пусть делает с ним то, что считает нужным. И если до Витиного ремонта снегоход подавал хоть какие-то признаки жизни, то после умер окончательно. Теперь одна надежда – на Колю. Надеюсь, он изобретатель вроде тех, что в фильме показывают. Уезжать по-прежнему было немного грустно. Я привык к Алене и к ее семье за эти несколько дней. В редкие мгновения даже чувствовал себя частью этой семьи. И все же, я же не могу тут поселиться. Нельзя больше злоупотреблять гостеприимством. Надо починить снегоход и уехать. А там видно будет. По сравнению с Новым годом, день рождения Алены был весьма спокойным праздником. Девушка сама настояла, чтобы все прошло тихо, мирно и без ненастоящих Дедов Морозов. Но это не мешало нам сидеть за столом до самого вечера. Алена сидела от меня по правую руку, что позволяло нам разговаривать весь праздник. — Какая у тебя все-таки семья? Хм. Я не мог подобрать правильное слово, глядя, как Юра пытается петь под гитару, абсолютно не попадая ни в ноты, ни в аккорды. Но зато, его видимо, с душой. — Ненормальная? — подсказала Алена. — Нет. — Странное? Нет. — С прибабахом. Да нет, же, Алена, скорее.. Дружная, пожал плечами я. У меня никогда такой семьи не было. Тебе повезло. Да уж. Она кивнула на Женю, который жарил соленый огурец над догорающей свечкой в форме снеговика. Эх, в очередной вздохнул Витя, который сидел от меня слева. Как там снегоход, интересно. Срок аренды заканчивается. Я толкнул его в бок. «Да хватит тебе вечер портить! У тебя-то прекрасный вечер! С девушки глаз не сводишь! Не всем так повезло!» Зло шепнул он мне. «Как же ты достал, парень!» воскликнул Коля и решительно встал из-за стола. «Пойду воскрешу этот снегоход несчастный! Хоть бы ты уже уехал!» «Коля!» одернула его Людмила. «Нет-нет, все в порядке!» поспешил вмешаться мой друг. Если сейчас негоход починишь, то мы уедем сразу, да, Миш? Ты же сказал, завтра поедете, спросила Алена, нахмурившись. Ну, замялся я. Я так сказал, потому что думал, его завтра починит. Но я пошел! заключил Коля, поднимаясь за стола. А вы покуйте ка вещички! Он вышел из гостиной, оставив Витю полным надежды. А вот Алёна заметно помрачнела. Она не хочет, чтобы я уезжал? Как бы мне не хотелось в это верить, дело, конечно, в другом. Она хочет поговорить напоследок, попрощаться как следует, а не расставаться внезапно, когда мы даже не разобрались в своих отношениях до конца. Мы с ней как-никак подружились. Но может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Я всегда считал, что нет и не вижу причин менять свою точку зрения. — Алена, мне кажется, мы и так загостились, — попытался оправдаться я. — Вряд ли твоя семья обрадуется, если мы с Витей тут поселимся. — Да и у меня дела по бизнесу. Не могу же я просто. — Ясно, — перебила меня девушка. — Успокойтесь уже, Михаил. — Мы снова на «вы». — Алена Викторовна, перестаньте. Можем мы хотя бы перед отъездом не ссориться. А какая разница? Все равно больше не встретимся. Я тяжело вздохнул. Хорошо, что нашу перепалку заглушало пение Юры. Нет смысла с ней сейчас разговаривать. Пусть немного остынет. Все равно пару часов в запасе у нас точно еще есть. Все готово, огласил Коля через 20 минут. Где Лофта? -то? Тоже мне мужики. Не могли сами такую ерунду починить. Ну, что сидим? Виктор, давай-ка на выход. Такой был уговор. Я замер. Мы должны уехать прямо сейчас? Как-то это внезапно? Слишком внезапно? Бросил взгляд на Алену. Та отвернулась. «Коль, дай им хоть чаю попить!» Начала была Светлана. «Нет-нет!» – перебил ее Витя. «Не сочтите за грубость, но нас уже в коттедже заждались». Мишина дама сердца уже с ума сходит, небось? — Дама сердца? — переспросила Людмила. — Никогда я еще не был так близок к драке с лучшим другом. — Какая дама сердца? Это он про Инну, что ли? Да я уже объяснил ему все про нее. Алена только сильнее напряглась. Все мои надежды на примирение перед отъездом пошли прахом. Но остаться я уже не мог. Что я должен сказать? Витя-то ежа, и останусь тут мириться с деревенской девчонкой, и пусть мой бизнес рушится, а ее родственники будут искать изощренные способы от меня избавиться? Они и так не поняли, почему я решил остаться на день рождения Алены. Впрочем, она тоже не поняла. Да и чего уж там, не понял даже я. Миша, ну что сидишь-то? Поторопил меня Витя. Ален попытался позвать девушку я но она резко встала из-за стола и вышла из комнаты. — Алена! — позвала ее Людмила. — Что случилось? — Ты что-то ей сказал? — поинтересовалась Светлана. Юра отложил гитару и бросил на меня сосредоточенный взгляд. — Не успел, — ответил я. — Нам и правда надо ехать. — Вы, Алене, передайте, что я после десятого приеду с эвакуатором за машиной, ладно? Тогда мы с ней все и обсудим. Но на душе у меня было паршиво. Людмиле пришлось кивнуть, а что еще делать. И опять прощание с семьей Алены, поздравление с Новым годом, благодарности. Но все это было не то. Я должен попрощаться с Аленой лично. Но она ушла. Неужели так и не спустится? Мы с Витей взяли наши вещи и вышли во двор. Наш снегоход стоял у входа, ожидая пассажиров. У меня было стойкое ощущение, что происходит что-то не то. Вернуться поговорить с Аленой? Но что это изменит? Я все равно должен уже вернуться в цивилизацию. Мы еще раз попрощались, сели на снегоход. Витя за рулем, я позади. Мы даже отъехать немного не успели, когда я похлопал его по плечу. «Останови!» – сказал я. «Так и знал!» – Витя остановил снегоход. «Так и знал, что ты не уедешь!» Я так не могу. Да что с тобой? Что? Какая-то деревенская девка? Очнись уже. Тебя ждет совсем другая жизнь. Вот если мы сейчас уедем, то ты забудешь о ней уже через час. Инна ждет тебя. Я ее не жду. Перебил я. Разворачивайся. Поехали назад. Это место проклято, ну точно. Запречитал Витя. Наверняка так и есть. Никак уехать не можем отсюда. И развернул снегоход.